Отеле Ильича Доилича. Зашёл в кабинет Леонида Ильича. Что? Ну, почти такой же, как у Стинова по площади, да и по убранству ничем почти не отличается. Леонид Ильич достойным главой страны был, осторожно сказал я, став на краешке хорошего персидского ковра. Хорошо бы увековечить как-нибудь его память. Хоть дом-музей какой-нибудь открыть. Подумаем и об этом. Коротко ответил Генсек. А теперь пойдём дальше. Соседняя комната это бывший кабинет Хрущёва, но я его даже открывать не буду. Оттуда всё вынесли. А ещё чуть дальше это личный лифт Брежнева. Он на нём в подвал спускался и оттуда уезжал на электромобиле в другие помещения Кремля. Лифт тоже открывать не буду. Ни к чему это. Так, смотри. Лифт как лифт. но ну, ценными породами дерево обделано но ну, табличка висит использовать только в сопровождении спецперсонала сказал обтекаемую фразу очень интересно и тут же попросил показать что-нибудь более древнее по возрасту ленинская сталинская оно же всё по соседству верно меновали круглое помещение сразу после него устинов показал на ряд дверей справа Это кабинет, он же квартира Владимира Ильича. Тут с ними Крупская жила и сестра Мария. Общая площадь под 300 метров. Подоспел охранник с ключами, зашли внутрь. Длиннейший коридор слева, каморки справа. Устинов начал перечислять: кухня, комната Крупской, комната Ленина, столовая, комната Марии, гостиная, библиотека. О, за заседании совнаркома. Знаешь, чем знаменит? Нет, конечно. Расскажите, попросил я. В 53-м здесь Лаврентия Павлович арестовали. Было такое дело. Я тогда министром обороны промышленности был. Это далеко не самая первая скрипка даже в Минобороны и Генштабе. Так что все эти дела для меня по касательной прошли. Там Жуков с Москваленко за главных были. А правду говорят, решился я задать вопросик, что Берию прямо здесь расстреляли, а потом полгода только имитация суда и следствия была. Устинов в растерянности остановился, поводил головой туда-сюда, потом медленно ответил: "Когда-нибудь в последующий раз я на этот твой вопрос может и отвечу, но только не сегодня, ладно? Ладно, конечно." Но тогда раз уж зашла речь про Лаврентия Палыча, плавно перейдём и к Иосифу Виссарионовичу. Его кабинет тоже ведь здесь где-то. Это на второй этаж надо спускаться. Ну пойдём, прогуляемся. И мы по непопарадной, но всё равно красивой лестнице спустились вниз, миновав очередную пару охранников, зеленевших при виде бесконтрольно гуляющего первого лица государства. Вернулись по длинному коридору почти к Сенатской же башне Кремля, прямо за которой, как известно, расположен мавзолей. Но ничего более посмотреть мы не успели, потому что из соседнего коридора набежал крайне взволнованный секретарь с приёмной и прошептал что-то на ухо Генсеку. Тот посморнел и сказал: "Так, на этом наша прогулка, Сергей. Можно просто Сергей, помог ему я. Закончена наша прогулка, Серёжа. Государственные дела зовут. Иван жестом подозвал очередного охранника с ближайшего поста. Проводить это товарища на выход. Да, вспомнил я, что сказать хотел с самого начала. Ты молодец. Парень, действуй и дальше таким же образом. А насчёт Картера разговор не закончен. Я свяжусь с тобой попозже. И он скрылся за поворотом. Тот дайвок в кабинете десяток шаров оставался, а меня плечистый накачанный охранник взял под локоть и без разговоров повёл к лестнице, ведущей на первый этаж. Ну, нормальная аудиенция была, бывает и хуже, подумал по дороге я, а потом добавил: "Российские-то вожди всё же побогаче американских живут. Хотя лужайка с вертолётом тут бы и совсем не помешала". На первом этаже встретился со всей нашей делегацией. Ей, оказывается, министр культуры занимался. Нет, не Демчев. Он слетел со своего поста во время смутного времени, между Брежневым и Устиновым. А занимал сейчас это место некто Захаров Василий Георгиевич. Ну, Захаров, значит, Захаров. Ничего особенного он не сказал, как мне быстро сообщила Аня. Больше всё расспрашивала о поездке, много хвалил всех О тебя особенно выделял, спрашивал о творческих планах. Я ему про Кубрика говорить уж не стала, но Спилберга сдала с потрохами. Он, кажется, заинтересовался. Ну и хорошо. Отпустили нас с Богом. Москвичи тут же разъехались по своим домам и работам, а мы с Санечкой, значит, опять на своих двоих. Транспорт нам нас забыли как-то обеспечить. Подались знакомые уже до боли аэропорт Быково. Как же я счастлива, что мы наконец домой вернулись, пропела Аня, переступая порог нашей девяносто четвертой квартиры. Настолько рада, что даже Полина Сука Андреевна моего хорошего настроения не испортит. Ну да, я тоже, я тоже, пробормотал я, озираясь по сторонам. Мало ли какие тут сюрпризы могут случиться за время нашего отсутствия. Сюрпризов я не обнаружил, как не искал, но... Как быстро выяснилось, совсем без них жить нельзя. Минут через пятнадцать после того, как закрылась за нами входная дверь, затрясчала вертушка. Да, ее тоже ко мне поставили. Пробил я это дело. Сергей Владимирович, спросила вертушка голосом майора Петрова. Собираетесь? За вами машина выслана. А что такое? спросил я. Я только что приехал. Нельзя до завтра отложить. К сожалению, нельзя, Сергей Владимирович. Ваш заместитель сегодня был убит в вашем кабинете.